Август 17. -е. В мире тонком, где дух, там и дом. По привычке к земному пытаются и там строить воображаемые дома, но это иллюзия, правда, очень яркая и заменяющая действительность. Пребывание по слоям в соответствии с высотою, достигнутой духом. Каждая сфера любого слоя доступна по притяжению. То, что внутри, притягивает то, что вовне, и в свою очередь притягивается им. Закон созвучий управляет движениями духа по слоям и сферам. Двигательная сила ⁇ мысль. Внешнее созвуча становится внутренним, то есть счастью осознаваемого духа мира. Каждый живет по линии его стремлений, желаний и зелений, утишненных еще на Земле. Здесь пожелаешь там будешь иметь. Но все эти обладания желаемым осуществляются в форме рождаемых человеком мыслей и образов, и реально они постольку, поскольку реально мысль. Их также легко там уничтожить, как и создать, если воля достаточно тренирована. Незнающие полагают, что обречены кругом безнадежности и должны пребывать в созданном ими окружении но знающий говорит по рождению «я тебя породил, я тебя и убью» и применяет при этом энергию мысли, несколько большую той, которая была затрачена на создание нежелательных мысленных форм. Хорошо уже на земле научиться порождать и уничтожать мысленные формы по приказу собственной воли, не только одни мысли формы, но и эмоции настроение и чувство, породившее их. Помни, что человек — это лаборатория для всех ощущений. Так вот и упражняться, вызывая желаемые ощущения и уничтожая нежелательные. Все чувства может вызвать и порождать в себе человек, или же уничтожать их по желанию. Надо лишь знать, что это возможно, и тренировать волю в этом направлении. Это нужно не столько для Земли, сколько для пребывания в надземном. В бесконечном итоге вся эволюция совершается ради жизни в надземном, в огненных сферах его. Хорошо научиться вызывать в себе различные чувства и настроения независимо и вопреки внешним условиям. Например, чувство радости, когда вовне к этому нет никаких оснований. Человек слишком привык свои настроения ставить в зависимость от внешних условий. Надо научиться поступать наоборот. Ибо в надземном внешние условия, то есть окружение, будут зависеть от внутреннего состояния. Но и на земле вполне возможно управлять своим внутренним состоянием вне зависимости от внешнего окружения. Некоторое размышление этому может помочь. Человек оказался перед трудной задачей. Можно порадоваться вместо огорчения тому, что дается возможность преодолеть трудность и чему-то еще научиться при этом. Всякая трудность, сложность, неприятность и тягость имеет свою положительную сторону в том, что при правильном к ней подходе дает человеку опыт, который ценнее казны золота. Это ведь просто плата за получаемые нужные знания. И радость получения вместо слез будет правильным решением. Трудно. Это верно. Кто же говорит, что легко? Но впереди знание и победа. И этому тоже можно порадоваться. Когда ведет сам владыка, то все обращается на ярую пользу ведомому. А камни преткновения в то же время служат и ступенем подъема или ковром подвига. И трудно. И чудно, и над духом рука. Все дается для преодоления. Даже новое здание строят только за тем, чтобы со временем отдать его на слом и заменить новым, более совершенным. Все, что вы видите вокруг, сияющее новизной и свежестью отделки, пойдет на слом, чтобы быть замененным новым. В этом преодоление жизни. Так же и в характере человека. Каждое качество духа заменяется более высоким и совершенным и постоянно преодолевает себя человек в своем восхождении к звездам. Так на сегодня и запомним только одно слово — преодоление. Радостный или в печали, вовне сосредоточенный или внутри, говорящий или молчащий, здесь или там в мыслях своих, но по воле своей утверждающий властно любое состояние духа, Já que